Глава четвертая. Вернувшись домой, сирена закрыла за собой дверь, но не смогла пройти дальше прихожей. Она положила смартфон на пол, а сама села на синий бархатный пуф, наблюдая за мобильником издалека, будто он того и гляди взорвется. Вертя в руках ключи, она спрашивала себя, когда же телефон перестанет пищать. За последний час со скрытого номера пришло не меньше десятка сообщений. Сообщения, которые она отказывалась открывать. Неизвестный отправитель как будто предвидел ее сопротивление и проявлял настойчивость. После одиннадцатого уведомления писк прекратился. Это совпадение взволновало Сирена Одиннадцать. Столько же, сколько девочек, выживших при пожаре в Вионском пансионе. Не хватало двенадцатой. Ее дочери. Решив, что тишина продлилась достаточно долго, Сирена, наконец, встала с пуфа и пошла снимать платья от Прада. Телефон она оставила на полу. Большую часть вечера она старалась не думать о мобильнике, оставшемся в прихожей, находя утешение и успокоение в привычной смеси алкоголя и лекарств. Но на сей расплюшивый Мишка не возымел желаемого действия, и её мысли упрямо возвращались туда, где лежал молчащий телефон. Бом-бом-бом. Сирена знала, что аппарат ждет ее, что это лишь вопрос времени. Как долго она сможет сопротивляться этому зову? Она надеялась, что ей хватит сил устоять, но с каждым часом чувствовала себя все слабее и потатливее. Она поужинала безвкусным салатом, который не доела, приняла горячий душ, не принесший никакого облегчения, побродила по квартире еще чем бы заняться, но так и не нашла ничего, что могло бы ее отвлечь. Наконец сирена сдалась. Зляясь на себя, она подошла к лежащему на полу мобильнику. Дрожащими руками схватила его, и открыла приложение для обмена сообщениями. Все они оказались одинаковыми. единой фразы ни одного слова, как и во время безмолвного телефонного разговора со звоном колоколов на заднем плане. Бом-бом-бом. Все они содержали одно и то же вложение. Ссылку. Что это значит? Казалось, кто-то играет у нее на нервах или испытывает ее силу воли как будто пытаясь понять, как далеко она готова зайти. «Конечно, это испытание», — сказала себе Сирена. «Ладно, я в игре». Кончиком пальца она нажала на экран, словно давя маленького, надоедливого таракана. Ссылка мгновенно направила ее на один из множества видеохостингов, куда пользователи могут загружать свои видеоролики, в том числе и анонимно. На экране смартфона замелькали кадры пожара. «Что за шутки?» Каким жестоким и бессердечным надо быть, чтобы получать удовольствие, подвергая ее подобным пыткам. Тот, кто прислал эти сообщения, кто бы он ни был, теперь знал, что она сдалась и сейчас просматривает видеозапись. Сволочь не мог ее видеть, однако в тайне наслаждался ее капитуляцией. Вероятно, он законченный ценник, раз ему достаточно воображать, что она чувствует. Не в силах больше это терпеть, Сирена уже собиралась закрыть окно просмотра, но что-то ее остановило. Поначалу запись не слишком отличалась от других видео, снятых зеваками на мобильнике в ту проклятую ночь. Но было в ней что-то необычное. Что-то пугающее. Вертикальные кадры, снятые на обыкновенный смартфон, запечатлели пламя, взевающееся в ночное небо. Шале еще не рухнуло и походило на огромного, смертельно раненого дракона, который все еще неукротимо изрыгает пламя. Узница его кипящего чрева была Аврора, Дыхание человека, держащего мобильник, превращалось в облачка пара перед объективом. Среди бесшумно падающего снега слышались только рев бушующего огня и стоны здания, похожие на вой существа, которые изо всех сил пытается выжить. Именно эта странность и насторожила сирена. Ни взволнованных голосов, ни сирен. Она словно оказалась на месте до прибытия спасателей и толпы зевак, пытаясь понять смысл того, На что смотрит, она узнала окно дочери в мансарде. Третий этаж крайне справа. Буквально через минуту видео оборвалось. Но Сирена успела заметить кое-что еще, не вполне определенное. Казалось бы, несущественная деталь, однако она противоречила той версии событий, которую ей предоставили. Отмотав назад и присмотрев короткий ролик, Сирена обнаружила, что не ошиблась. В ночь пожара было минус 18 градусов, Вспомнила она, и ей снова стало холодно, как тем утром в Вионе. Так почему же окно в комнате Авроры было открыто?